Глава вторая. «Прошу прощения, Владимир Николаевич. Пациентка только что вышла из комы. До этого пережила гипотонический криз, как следствие спутанность сознания». Быстро вмешивается врач. «В подобном состоянии чего только может не привидеться». «Нет, он хотел меня убить. Узнал обо всем, решил прикончить». «Тише, тише, Полина, успокоительное скоро подействует. Вам станет легче». Женщина поворачивается к Владу, добавляя «Полин». МРТ бы сделать. Делайте всё, что нужно, а сейчас оставьте нас наедине. Врач Кивайт, покидая палату, я нервно сглатываю, когда дверь за ней закрывается и понимаю, что мы остались в комнате одни. Значит, не помнишь ничего. Не хочу с тобой разговаривать. Отворачиваюсь, лёжа на подушке, поворачиваю голову в сторону окна, потому что мне противно на него смотреть. А придётся. Внезапно рыкает И явно не собирается уходить. Мне много всего хочется тебе высказать, даже не знаю с чего начать. Во-первых, ты жива и только благодаря мне. Во-вторых, я узнал, что у меня есть дочь, которую ты от меня скрывала. Что ты на это скажешь? Зря я вернулась в столицу. Слышу хруст это его кулак. Напряжение в воздухе не только сгущается, оно уже вовсю горит смертоносным огнём. Я забрал Веру из детского дома. Из детского дома втрепенулась, повернув голову обратно на него, сердце в груди мучительно сжалось. Это был благотворительный визит, я случайный её там увидел, худенькая, маленькая, в обносках и с грустными глазами. Как ты могла довести девочку до такого состояния? Я прысную едва не поперхнувшись от негодования. Как он смеет говорить мне такое? Он Тот, кто сам желал нам худшего, дочки, смерти. Да что ты о нас знаешь? Не тебе нас в чём-то упрекать. Ты и только ты виноват в том, что разрушил нашу жизнь. Бах! Грохот раздаётся на всю палату. Я вздрагиваю судорожно, хапнув воздух губами. Влад ударил кулаком по стулу, проломив сидушку. Боже, следи за языком или или что? Больше никогда не увидишь Веру. Вразы как удар, что едва не выбивает из меня всё живое, ломая меня изнутри, как тонкую веточку. Только не это. Где она? Она в безопасности, там, где и должна быть по праву. Скажи мне, что с ней? Я хочу к ней. Ресницы мгновенно намокают от слёз. Вера моя, и она будет жить со мной. Нет! Как это моя? Шутит, издевается надо мной. Дочь ты не получишь. С болью в голосе шепчу я, вспоминая все те ужасы, через которые мы прошли одни. Я растила Верочку сама своими силами, в чужом городе, с не очень хорошей репутацией, ограниченная в деньгах. Я обязана сказать спасибо только одному человеку, Армену, давшему нам крышу над головой, безопасность и работу. А где шлялся в это время Влад? Посещал светские тусовки, развлекаясь в обществе пузатых чиновников и менял женщин, как перчатки. Или будет, по-моему, или ты ее больше не увидишь никогда. Я тебя ненавижу. Мечтаю плюнуть ему в лицо и отвесить со всей силы по щечину. Я тоже тебя презираю, Полина. Только из-за дочки я вытащил тебя с того света и не позволил умереть. Потому что Вера тебя любит, а я не хочу ранить хрупкое сердце ребенка. Ох, как красиво ты говоришь, но так лживо. Ты двуличный, бесчувственный кусок стали. Ты робот без сердца и души. Прихвостень своего мерзкого садиста попаши. Подлец и мерзавец. Мной вдруг овладевают сильные эмоции, меня несёт по наклонной, я не могу остановиться. Видимо, слишком долго копила ненависть к тому, кого любила больше, чем жизнь. А он разбил мне сердце и вышвырнул словно мусор. Закончила истерить, складывает руки на мощной груди, напрягая бицепсы. Хорошая попытка вывести меня из себя, но безуспешная. Самое большее, на что ты можешь рассчитывать, роль няни в моём доме, разумеется, когда поправишься. Для меня ты по-прежнему никто. У тебя есть 10 секунд, чтобы принять решение. Но 8, 7. кусаю губы в кровь, приказывая себе быть сильной, потому что у меня нет выбора. Я знаю, что будет, если откажусь. Власовы жестокие люди, очень жестокие. А Влад, похоже, пошёл по стопам своего нелюдя отца. Неудивительно, у него его гены. 3. Я согласна. Выкрикиваю, хватаю подушку, швыряю в мерзавца, целясь в лицо, но он ловко уворачивается, делая это с совершенно непоколебимым видом. Знал, что ты согласишься, а если нет, я бы все равно взял свое. Владимир Власов Маленькая дрянь. Ничтожная мошка, возомнившая себя с облезубой кошкой перед драконом, который может за секунду превратить глупую дурочку в пепел. Для чего брыкаешься, Полина? Зачем пытаешься ужалить меня посильнее, разбудить во мне зверя? 5 лет назад я поклялся себе, что если увижу тебя ещё раз, уничтожу. Если бы не дочь, так и сделал. Власовы не прощают предателей и тех, кто смеет их корыстно использовать. Во всей нашей ситуации виновата ты. И ты продолжаешь врать, придумывая разные грязные истории и выставляя главным ублюдком конфликта меня. Я никогда не бил женщин, но сейчас мне кажется, что я на грани, чтобы сделать это впервые. Она нарочно пытается вывести меня из себя, ужалить, уколоть по больнее, пробить броню чувств, чтобы сделать меня слабым и уязвимым. А я держусь. Не реагирую, как должен, потому что убеждаю себя, что она во время аварии ударилась головой, разум её помутился, вот и несёт всякую ересь. Я сутками не спал из-за неё. Ненавидел её и тут же думал о ней, как она там в больнице. Очень ли ей больно? Пинками врачей торопил и угрожал им, что если не спасете, сами в гроб ляжете. Рвет меня на части, адски колбасит, кромсает. Душу мою вместе с ней и сердце в какой-то безумной мясорубке. Вроде и придушить всем своим естеством желаю, но не могу. Глаза эти синие-синие вижу, полные слез и боли, и в статую превращаюсь. Рука не поднимается, чтобы хотя бы по губам дать за те гадости, которые на меня извергает. слабая, бледная, похудевшая, сейчас вызывает только жалость, желание прижать к себе, обнять, согреть. Но когда открывает рот, кулак невольно сжимается. Хочется, чтобы замолкла навсегда и вспомнила, как с отцом мне изменила, а потом обокрав наш дом сбежала. Я выключил эмоции и принял единственное верное решение. Я их забираю. Беру под свою ответственность обоих. Потому что пообещал Вере, что верну ей мать. И если бы не эта клятва, я лишил бы Полину родительских прав, приказал бы своим людям отвести её куда-нибудь на край света, а Веру спрятал бы в надёжном месте. Теперь я спрячу их обоих. Будут жить на окраине города, а я женюсь на Елизавете, потому что это мой долг. Возможно, вскоре придётся отослать их куда-нибудь подальше, когда Полина поправится окончательно. Но это слишком тяжёлый для меня выбор. Я только недавно узнала о дочке, и я сразу же полюбила её сильнее всего на свете. Малышка так крепко запала мне в душу, что я не представляю уже жизни без неё. Она – моё маленькое чудо, согревающее меня и дарящее неземное тепло. Я хочу видеть её каждый день и как можно больше проводить с ней времени. Хотя это большой риск для всех нас, но я буду крайне внимателен. Найду лучших людей, позаботившись об их безопасности на высшем уровне. Раздаётся стук в дверь. В палату заглядывает светловолосая девушка в белом халате с медицинской маской на лице. «Простите, нужно сделать укол». И Леонора Валерьевна приказала, пропищала, как мышка, явно меня побаиваясь. Молча кивнул. Девушка прошла вперёд, подойдя к кровати. На столик положила необходимые принадлежности, взяла в руки шприц, сняв колпачок. «Где Вера? Когда я её увижу? Сколько я ещё буду здесь лежать?» «Элеонора Валерьевна придет, вот у нее и спросишь». «Я хочу увидеть дочь», – требовательно заявляет Полина. «Привези ее ко мне». «Ты не имеешь права мне приказывать. Уясни это раз и навсегда». «Я хочу знать, как у нее дела. Должны ли за ней ухаживают, и кто сейчас за ней присматривает?» Хмыкаю. «Хватит распаляться. Пытаешься строить из себя заботливую мамашу? Прекрати». «Хорошо играешь. Оскар твой». Она специально это делает, специально бросает дрова в огонь, выбешивая меня. "Забыла, что игры с огнём чреваты. Ты ничего о нас не знаешь". "Я знаю, что у тебя было много мужиков. Ты не знаешь, каково мне было". Слушаю актёрские перлы бывший, а сам между делом невольно наблюдаю за медсестрой. Она подносит шприц к атетору, чтобы ввести в него препарат, а её пальцы трясутся. Новенькая, что ли? Ефремова бы не стало так рисковать, отправляя в VIP-палатку кого-то настолько неопытного, тем более когда я навёл шороху. Они знают, на что я способен. Меня боятся и уважают. Мой отец, Армен Азамат, кто ещё раздвигал тебе ноги? Остановись, всхлипывает. Ты жестокий. Какой же ты Игла практически касается катетера. Что-то немыслимой силой толкает меня вперёд, принуждая немедленно её остановить. Стой! Одно отточенное движение я выбиваю из рук медсестры шприц, который бьётся о кафель, улетая под кровать. Взвизгнув, девчонка отскакивает в сторону и вжимается спиной в стену. Что ты ей колешь? Это э-э я забыла название, в ординаторской ампулу оставила, сейчас принесу. Оля летит к выходу, споткнувшись у порога. Стоять! Дёргает ручку двери, выбегает в коридор, в проходе сталкивается с главврачом, врезавшись в её плечо. Осторожней, возмущается та, поправляя на себе одежду. Постой, милочка ты. Я бросаюсь следом в холл, крича на охрану: "Взять её!" Безопасники реагируют молниеносно, устремляясь за блондинкой. Только успеваю увидеть её светлые волосы и кусок белого халата, мелькнувшие за стеной. Проклятье, шустрая курва. Что произошло? Взволнованный женский голос звучит за моей спиной. «Кто эта девушка? Имя? Как давно у вас работает?» Элеонора Валерьевна прищуривается, думая над ответом. «Не знаю. Кажется, я вижу ее впервые. Мне бы под маску посмотреть». «Не понимаю, как меня не поставили в известность о новенькой медсестре, но я не пускаю новичков в пятую палату. Полина Агафонова слишком важный пациент». «Вот и я о том же». Мои мысли оказались верны. «Повезло, что я заподозрил неладный, успев вовремя остановить дрянь». Похоже, она не первый раз прокрадывается в палату к Полине. «Вот мы и выяснили причину внезапной остановки сердца, Элеонора Валерьевна. Твою мать!» «Теперь я на сто процентов уверен, что Полину хотят убить. И эти ублюдки совсем потеряли страх, раз посмели сделать это в моем присутствии. Охрану на кол посажу за косяк, а Элеонору…» «Пусть еще поживет, нам она нужна». Анализы готовы. Я сейчас схожу в лабораторию, потороплю работников. Боже мне так совестно, Владимир Николаевич, пожалуйста, простите меня. Она вешается мне на руку, начиная всхлипывать. Клянусь, больше не повторится. Я сама буду её наблюдать, больше никого не пущу в палату. Да, не повторится, констатирую, наполняя голос сталью. Полину я забираю. Подождите, хлопает глазами недоумённо. Куда? В безопасное место. Это может быть опасно. протестуют, глядя на меня, как на псих, а перевозить ее сейчас в таком состоянии – риск. Куда опаснее находиться здесь. Ее дважды пытались убить, а вы почти позволили. Даю вам последний шанс, или пеняйте на себя. Владимир Нико... У вас есть пять минут, чтобы собрать все необходимое для Полины. Главврач поджала губы, больше не осмелилась перечить. И ты едешь с нами. Отныне твоя работа – следить за ее самочувствием.